и не было даже трубки стетоскопа, чтобы произвести видимость осмотра. Уж не знаю, как мне удалось выпроводить охочую до лечения старушку. Она стала податливее после того, как я, держа ее за кисть, куда запропастился этот чертов пульс, наговорил с три короба о хорошем ее наполнении, четком ритме, не по возрасту сохранившемся сердце, и отвалил ей пригоршню порошков натрум бикарбоникум. Вот когда... Пригодилось знание Мольера. Сначала с непривычки приходилось тяжело. Первые переходы были по двадцать пять и тридцать верст, когда после тюрем нас от свежего воздуха качало. Но чекисты свято верят в пользу крутых стартов. Сразу взять в кулаки, ошеломить теснотой, грязью, угрозами, словом выбить из человека представление о каких-то его мифических правах. Сморенный, одуревший от жуткой карусели, зэк делается шелковым. Потом мы втянулись, отшагивали легче, да и проходить стали за день по пятнадцать верст. И оставалось возблагодарить попечительное начальство. Вообще же конвой нам достался относительно смирно из новобранцев, еще не постигших науки настоящего обращения с нашим братом. На второй или третий день перестали награждать зуботычинами, требовать, чтобы шли рядами, не заставляли трусить, добиваясь рекордной быстроты перехода. Удостоверившись через наушников, что никто не замышляет побега, нет опасных смутьянов, допустили послабление, удлиняли дневки, разрешали уходить вперед, в деревнях приостанавливаться, чтобы выторговать или выпросить у опасливо следящих за арестантами жителей картофеля или молока. Походило ли наше следование по старинному северному тракту, некогда видевшему кандальников, на те прежние? корившие бесчеловечное царское правительство с художников и страниц писателей-народников. Не было звона цепей и полосатых арестантских курток, видом своим мы мало отличались от глазевших на нас обитателей пустынных городков и немых деревенских жителей. И оттого, вероятно, не умилялся никто над несчастненькими, подавал милостыню и крестясь, как то делали старинные русские люди, осмотрели насупленно и непроницаемо, без сочувствия, но и без враждебности. Враждебность пришла позднее, когда лагерными метастазами пророс весь север. Власти, чтобы поощрить население охотиться на беглецов, распространяли слухи о якобы совершаемых ими грабежах и убийствах, а то и инсценировали их. Ловля беглых сделалась для колхозников видом отхожего промысла. Премии за голову были установлены выше, чем за волков. От того, чтобы ехать в телеге, я отказался сразу. Достаточно было истины в ней нуждающихся, немощных и старых. Я же переживал настроение вырвавшегося на волю затворника, и потому шел не только легко, ходоком я всегда был хорошим, но и весело. Окрыляли и выветривали из памяти затклые тюремные картинки. наполненный лесными запахами воздух, солнечный свет, шелест деревьев, живая земля под ногами, первые мазки осени. И это целительное и заживляющее воздействие природы, осознанное мною впоследствии как божественное начало жизни, я еще неопределенно, без осмысления, стал постигать именно тогда. Вдруг ловил себя на том, что не вижу идущего в трех шагах вооруженного охранника, забыл про ожидающий меня лагпункты, а поглощен красотой окропленных багровыми брызгами зарослей черемухи над гладью укромного озерка, покрытого желтыми язычками опавших листьев.